Рассмотреть его получше по понятным причинам не удалось, но все равно его внешность показалась ей смутно знакомой. Мая завела машину. Мужчина, не поднимая головы, ускорил шаг и сел в красный бью-эквирану. Значит, Май все-таки дождалась. Устраивать за ним слежку было рискованно. Возможно, лучше всего бросить ему вызов прямо сейчас. Он может заметить хвост, она может его упустить... Так что, наверное, имеет смысл оставить скрытность, зарулить обратно на парковку и кружева, перегородить ему выезд и потребовать ответов. Но в этом сценарии тоже были слабые места. Во-первых, в клубе есть охрана, возможно, многочисленная. Громила не применит вмешаться, и другие тоже. В стрип-клубах не различного рода инциденты, и пресекать их дело привычное — Опыт работы Шейна в военной полиции подтверждал то, что Майл услышал от громилы. Мужчины нередко ошивались вокруг стрип-клубов после закрытия, надеясь подкраулить какой-нибудь из стансорж в полной уверенности, что тех интересует не только содержимое их кошельков, что не имело ни малейшего отношения к реальному положению дел. Чуваки, которым не хватает уверенности в себе во многих областях жизни, Каким-то образом умудряются счастливо пребывать в заблуждении относительно того, что все женщины находят их неотразимыми. Короче говоря, вмешается служба безопасности. Лучше перехватить его где-нибудь без свидетелей или нет? Красный Бьюик сдал задом и покатил к выезду с парковки. Майя не сводила с него глаз. Она выехала на Паттерсон-Планк-Роуд, и немедленно почувствовал себя не в своей тарелке. — Почему? Была ли это лишь игра ее воображения? Или красный Бьюик на самом деле слегка притормозил, как будто ее уже заметили? Понять было сложно. Она держалась позади него за три машины. Через две минуты Мая поняла, что из ее затеи ничего не выйдет. Она не вполне отдавала себе отчет в этом раньше, но теперь... Когда ее план вошел в фазу воплощения, она явственно видела в нем все больше и больше подводных камней. Проблема первая. Он хорошо знал ее машину. По сути говоря, он сам неоднократно за ней следил. Одного взгляда в зеркало заднего вида ему хватит, чтобы сложить два и два. Проблема вторая. В зависимости от того, сколько он уже следит за май, Янки из Бьюика вполне мог проделать тот же самый фокус, Который Майя проделала с пикапом Гектора, перецепить на ее машину GPS-трекер. Откуда и знать. Вдруг он с самой первой минуты был в курсе того, что она припарковалась на стоянке у клуба. И вообще, возможно, все это с самого начала подстроено. Это все ловушка. Мая может дать задний ход, придумать, как ей проникнуть в кожу и кружево и вернуться туда с новым планом. Хотя нет, хватит с нее пассивного подхода. Ей нужны ответы и ради них придется отбросить осторожность и перейти к решительным действиям, пусть даже и где-то перегнуть палку, так тому и быть. Они по-прежнему находились в промышленной зоне, в нескольких милях от выезда на крупную магистраль. Как только Бьюик окажется там, у нее не будет ни единого шанса. Майя порылась в сумочки. Пистолет она положила так, чтобы его можно было легко оттуда достать. На светофоре загорелся красный, Бьюик плавно затормозил, он оказался первым в череде машин в правой полосе. Майя ударила по газам и резко вывернула сперва влево, затем обратно вправо. Она понимала, что действовать нужно быстро. Объехав Бьюик слева, она крутанула руль и, встав перед ним наискосок, заблокировала ему проезд. Майя выскочила из машины, опустив пистолет и стараясь держать его так, чтобы он был незаметен. Да, это был феерический риск, но она все просчитала. Если он попытается дать задний ход или ударит по газам, она будет стрелять по колесам. Вызовет ли кто-нибудь полицию? Скорее всего. Но она готова пойти на такой риск. При самом худшем раскладе полиция ее арестует. Тогда она расскажет им про то, что ее мужа убили, и что этот парень уже некоторое время за ней следит. Возможно, придется слегка прикинуться истеричной вдовицей, но вряд ли ее обвинят в чем-то серьезным. В считанные секунды моя была у красного Бьюика. Отражающаяся от лобового стекла солнца не позволяло ей увидеть водителя, но ждать оставалось уже недолго. Моя хотела было подойти к водительской дверце и пригрозить ему пистолетом через стекло, но в конечном счете решил начать с пассажирской двери. Дверь может быть не заперта. Тогда она просто запрыгнет в машину. Если же нет, пригрозить пистолетом можно и через пассажирское окно. Она протянула руку, схватилась за ручку дверцы и потянула ее на себя. Дверь открылась. Майя плюхнулась на пассажирское сиденье и ткнула пистолетом в направлении мужчины в бейсболке. Тут с улыбкой обернулся к ней. «Ну, привет, Майя!» Она сидела как громом пораженная. Он снял бейсболку и произнес «Рад наконец-то познакомиться с вами лично». Ее так и подмывало нажать на спусковой крючок. Она почти мечтала об этой секунде. Как увидит его, спустит курок и всадит пулю ему в башку. Первое ее побуждение было простым, инстинктивным и первобытным. «Убей врага!» Но если она это сделает, если на мгновение отвлечься, От юридических и моральных последствий ответы на ее вопросы, скорее всего, умрут вместе с ним, а ей сейчас как никогда необходимо было узнать правду, потому что человек, преследовавший ее в Красном Бьюике, человек, который тайно созванивался с Клер в последние недели перед тем, как ее убили, был никто иной, как коре-компроматчик. Глава 14. «Зачем вы меня преследуете?» Кури все так же улыбался. «Уберите пистолет, Майя». На всех фотографиях Кури Радзинский был щегольски одет, чисто выбрит и выглядел по-детски пухлощеким. Кустистая борода, бейсболка и бесформенные джинсы служили отличной маскировкой. Мая все так же, не отводя пистолета, таращиваясь на него. Сзади уже начали нетерпеливо гудеть. «Мы мешаем проезду», — сказал Кури. «Уберите машину, и тогда мы сможем поговорить». «Я хочу знать». а «Вы все узнаете, но сперва давайте съедем на обочину». Гудение стало более настойчивым. Майя протянула руку и вытащила ключи из зажигания. Не хватало еще, чтобы он смылся. «Никуда не уходите», — даже не думал Майя. Она вырулила на обочину, заглушила мотор и вернулась на пассажирское сиденье Бьюика. Только после этого она протянула Коре ключи. «Вы наверняка озадачены», — начал он. и «Это еще слабо сказано. моя была ошарашена. Как боксеру, получившему нокдаун, ей необходимо было время, чтобы прийти в себя. Заветные восемь секунд, чтобы собраться и вернуться в бой, прежде чем тебе присудят поражение». В голову приходили всевозможные объяснения, как это могло случиться, но ни одно из них не выдерживало элементарной критики. Все происходящее казалось бредом.